капитан карл леверет коротко стриженный блондин с загорелыми мускулистыми руками в форменном комбинезоне с короткими рукавами был ростом шесть футов три дюйма поэтому и сумел удержать поднос с едой над головой сара опустив на стол еду он выдвинул стул и ожидая пока подойдет его новый начальник взглянул на надвигавшуюся очередь в которой стояли лайза и сара ему хотелось чтобы лайза Еще разок оглянулась на него, но она оживленно болтала с окружавшими ее людьми и поварами. Карл, вздохнув, наконец сел. Он не мог себе позволить общаться с Лайзой в служебное время. Их тайна была серьезным нарушением военного этикета, что грозило трибуналам. — У вас всегда так хорошо кормят? — спросил Джек. — Да, сэр, основных блюд на ланч предлагается на выбор. Три или даже четыре. Это вообще не столовая, а что-то вроде кафетерия, потому что наша организация подчиняется непосредственно правительству, а не Министерству обороны. Рука Эверита с вилкой нагруженной пюре замерла в воздухе, его лицо посерьезнело. Но группа разведки и боевой охраны тренируется отнюдь не по-граждански. коллинс улыбнулся. За годы службы он съел столько сублимированных продуктов что общего количества хватило бы на всю Ботсвану? Ну, капитан, расскажите, как вам тут нравится? — спросил он, приступая к еде. — Уходить во всяком случае не тянет. Мне предложили вернуться в спецназ ВМС с повышением, но я подал рапорт о том, что желаю остаться здесь еще на один шестилетний срок. Коллинз вскинул брови. — Неужели вас не заинтересовало это предложение? Эверетт на мгновение задумался и опустил вилку. За годы военной службы он уяснил, что в беседах с начальством лучше не торопиться с ответами, но говорить надо непременно то, что хочешь, а не то, чего от тебя ждут. Я, конечно, скучаю по друзьям-спецназовцам, однако служить предпочитаю здесь. Если откровенно, сэр, адреналина тут получаешь в три раза больше. Он посмотрел поверх плеча Коллинза на сару и Лайзу, садящихся за дальний столик. Лайза бросила на Карла быстрый взгляд, едва заметно улыбнулась, что-то сказала подруге и начала есть. «Между прочим, я заметила, как вы со своим мистером Эвереттом только что обменялись многозначительными взглядами», сказала Сара, глядя в тарелку. Лайза замерла, не донеся ложку до рта, и посмотрела на собеседницу с деланным изумлением. «С моим мистером Эвереттом?» Сара по-прежнему избегала встречаться с ней глазами. «Знаешь, у тебя есть одна ужасная привычка — разговаривать во сне. Служащему ВМС это может очень навредить». «Я не разговариваю во сне или... разговариваю?» — встревоженно спросила Лайза. «Разговариваешь, не забывай, что ты в армии, а твой капитан Эверетт считается доблестным офицером и джентльменом». Во всяком случае, так утверждает Конгресс США. Сара, наконец, подняла на подругу глаза. У нас все зашло слишком далеко. Я стараюсь видеться с ним как можно реже. Хоть и думаю об этом чертовом здоровяке днем и ночью. Лайза опустила ложку в тарелку супом и потерла глаза основанием ладони. А новенький кто такой? Карл еще ничего о нем не рассказывал. Ты что-нибудь слышала? Вроде бы большой спец по особым операциям или что-то наподобие того. Мне он показался обычным офицером. Впрочем, ты его рассмотрела внимательнее. Лучше подумай о том, как вам с капитаном выпутаться», посоветовала Сара, поведя бровью. «Сенатор поведал мне о некоторых текущих проектах группы. Ничего не скажешь, все они поразительны. Однако я до сих пор не понимаю, имеет ли смысл всем этим заниматься». Эверетт, тщательно обдумывая ответ, медленно опустил на край тарелки вилку и нож и вытер губы салфеткой. «Все, кто здесь служит, сэр, такие же, как вы, бесстрашные офицеры. Думаете, мы тут в игры играем?» коллинс отодвинул тарелку, посмотрел Карлу в глаза и скрестил руки на груди. «Уверяю вас, майор, мы не гоняемся за призраками из детских сказок. Наше дело опасное, порой смертельно». «Серьезно?» – спросил Кулинс, пристально глядя на собеседника. «Приведу пример. Четыре года назад я выполнял шестое или седьмое задание. Нашим ребятам из компьютерного центра пришло в голову провести в Греции некое археологическое исследование. Спонсировали его Техасский университет и греческое правительство. В состав команды входили доктор Эмили Грауэлл, несколько аспирантов, парочка профессоров греков, Конечно, я и еще один член группы. Доктор, вызвавшийся бы чем-то вроде рабочей силы. эвред замолчал и устремил взгляд вдаль. Коллинз внимательно наблюдал за новым заместителем. То, как он вел свой рассказ, походило на отчет о проделанной работе на месте происшествия. Доктор и ее ребята наткнулись на целый ряд математических вычислений, захороненных в запечатанных пчелиным восках, глиняных сосудах. Какой-то неизвестный грек-алхимик закопал их в подвале своей виллы. Его имени история не знает, но подсчеты, которые он произвел, поражают воображение. Три тысячи лет назад уже было известно, как вычислять скорость света. Это не укладывалось в голове. Работа была проделана на папирусе. Да так, что восхитился бы сам Энштейн. Как такое возможно? И что более важно, зачем безымянному древнему греку математику Все это понадобилось. Хотел бы я взглянуть на эти труды, проговорил изумленный Джек. Их у нас отобрали, сказал Эверет. Группа события, явление уникальное. Тем не менее, существует ряд иностранных агентств, с которыми мы косвенно сотрудничаем и конкурируем через национальный архив. Никто не знает наверняка, что мы есть. Великобритания имеет о нас довольно неплохое представление. Но если возникнет такая необходимость, доказать ничего не сможет. Те агентства, о которых я упомянул, специализируются в основном на античности. Задача же Соединенных Штатов намного шире — превратить мировую историю в науку. Мы изменяем современность, изучая прошлое. Однако отдельные организации не желают играть по правилам. Находку у нас отнял в тот же вечер человек по имени Анри Фарбо. Он утверждает, что не работает ни на одной из известных нам агентств. «Быть может, его нанял кто-то еще. Ради того, чтобы добыть ценные сведения, этот француз готов на что угодно». «Кто-то снабжает Фарбо необходимым разведывательным оборудованием. Наверняка целая организация. Его приборы сверхсовременны, почти как у нас, а мы пользуемся лучшей в мире аппаратурой». «В ходе работы мне нередко приходилось сталкиваться с другими ребятами, выполнявшими спецоперации, но об этом Фарбо...» «Я не слышал ни разу», — сказал Кулинс. «Он идет на пролом, майор. Судя по всему, ударная группа, которая напала на нас в Греции, его подчиненные — люди в черном, так мы их называем. Они появились ночью, буквально как снег на голову, и убили 22 человека, в том числе и служащую группы, доктора из Массачусетского технологического института. Она была замечательным человеком» неприглядная точно мыло домашнего производства, зато умное, каких не сыщешь на всем белом свете, и при этом с потрясающим чувством юмора. Над ее непристойными шуточками все покатывались со смеху. Эверет грустно улыбнулся. Я три часа пролежал среди холмов недалеко от Афин. Потом, наконец, прибыла команда спецназовцев из итальянского города Авиану, и меня забрали. — Вы были ранены? — спросил Кулинс. — Да, в ногу. Клянусь, когда-нибудь я до него доберусь. Фарбо идет к цели, причиняя окружающим массу страданий. За это и поплатится. — Он что, просто взял раскопки и безнаказанно исчез? — спросил Колинс. Эверетт вздохнул и откинулся на спинку стула. — Да, сэр, представьте себе. Создается впечатление, что ему всякий раз известны все наши планы. Он всегда знает, куда мы направляемся, в какое время. Поэтому в данный момент мы решаем вопрос об операции по поиску среди своих людей вражеского агента. Эверет задумался и прикрыл глаза. Три месяца назад француза чуть не поймали израильтяне недалеко от суданской границы. Увы, ему удалось уйти. Паразит будто наделен шестым чувством. За час до того, как его собирались припереть к стенке, Он словно испарился. Ему помогает целая сеть профессиональных убийц. И только задумайтесь, большинство из них – американцы, ребята со спецподготовкой вроде нас с вами. Надо найти источник его финансирования с вашим мощным компьютерным центром. Это наверняка не проблема, а у ФБР нет сведений. Мне известно только то, что у Паразита очень серьезные связи. Он всегда на шаг опережает нашу группу. А ФБРовцы выяснили одно. Этот ненормальный гоняется не только за нами, но и за разного рода новыми технологиями. Говорят, он следит за крупными компаниями, собирает сведения о внедрении всяческих усовершенствований. Коллинз покачал головой. Эверетт достал из заднего кармана КПК, включил его, нашел нужную информацию и протянул компьютер Коллинзу. Вот список, который Элис, сенатор и директор Комптон составили для отдела безопасности. Мне велели показать его вам при первой же возможности». Коллинс взглянул на жидкокристаллический экранчик. На нем темнел список из пятнадцати пунктов. После фамилии и должности шла отметка об ученой степени в области компьютерных наук. Майор пробежал мимо глазами и тотчас узнал одну из них, занимавшую первую позицию. «Всех этих людей!» Подозревают в шпионаже. Перечень составлен в порядке убывания, — сообщил Эверет, осторожно оглядываясь по сторонам и вновь беря в руку вилку, хоть у него и пропал аппетит. А самый первый человек — это что, шутка? Эверет лишь пристально посмотрел на майора и отправил в рот кусок остывшего мяса. Джек еще раз взглянул на верхнюю строчку, Ниже шли имена глав разведывательных агентств, входивших в состав федерального правительства, а возглавляла перечень, фамилия президента Соединенных Штатов. Джек, Карл и Найлс Комптон встретились после ланча, чтобы обсудить список за закрытыми дверями. Подозревали в предательстве лишь людей высокопоставленных, чего Коллинс не одобрял, по его мнению. Шпионом мог оказаться даже человек, официально вообще лишённый доступа к секретным сведениям, например, ночной сторож. Следовало уделить больше внимания фигурам менее существенным, провести масштабную проверку, в том числе и того, чем люди занимаются во внеслужебное время. Коллинз знал по опыту, вывести кого-либо на чистую воду проще всего там, где он меньше всего ожидает опасности и позволяет себе расслабиться. В домашних условиях. Налоговая служба годами пользовалась этой системой. Стоит разок взглянуть на жилье человека, и можно сразу определить, посредством ли он живет. Так и наметилась первая ступень операции. Надлежало проверить внебазовые жилищные условия некоторых членов группы. В качестве второго этапа коллинс предложил уничтожить первый список и составить новый. — Но почему? Тут ведь перечислены все, у кого есть доступ к утекшим материалам! — недоуменно проговорил Найлз. — Надо иначе взглянуть на ситуацию. — Как именно? — спросил найлс Коллинс, улыбаясь, поднялся со стула. В эту минуту в кабинет вошла Элис, готовая сопроводить его в хранилище. Майор взглянул на Комптона и Эверита. Все! Все до одного, кто числится в этом комплексе, господин директор! подозреваемые начиная с вас и заканчивая человеком которого приняли на службу последним мной по коридору впереди сары макентайр шли гэлс и новенький майор за ланчем сэра разговаривал с лайзой о предстоящем присвоении им званий саре младшего лейтенанта лайзи энсин одобрить решение командования Должен был новый начальник отдела безопасности. Сара все гадала, что он за человек. И вот, наконец, ей представлялся случай составить о нем первое впечатление. Остановив проходившую мимо приятельницу, Сара отдала ей книги и поспешила вслед за Элис и Коллинзом. — Доброе утро! — воскликнула она, почти догнав их. Оба одновременно повернули головы. — Здравствуйте, дорогая! — ответила Элис. Коллинз посмотрел на Сару и чуть заметно кивнул, давая понять, что он запомнил ее после случая в столовой. «Можно составить вам компанию?» — спросила она Уэллис. «Я веду майора на волшебную экскурсию. Если желаете, конечно, присоединяйтесь. Вы знакомы с Сарой, майор? Через несколько месяцев она возглавит геологический отдел. Более того, скоро ей присвоят звание младшего лейтенанта и, естественно, повысят жалование. — Мы уже встречались, — ответил Джек, — в неофициальной обстановке, во время ланча. Сара взглянула ему в глаза, внезапно смутилась и решила, что лучше ей отказаться от затеи, сопровождать майора и Элис. — Если вы в хранилище, значит, по важному делу, я, пожалуй... Ее слова заглушил громкоговоритель, мимо которого они проходили. — Прошу, Элис Гамильтон и доктора Полок. «Зайти в фоторазведывательный отдел!» — прозвучал голос Найлза Комптона. «Повторяю, Элис Гамильтон и доктор Поллок ожидают в отделе фоторазведки!» «Извините, майор, я вынужден вас покинуть!» «Сходим в хранилище как-нибудь в другой раз!» — ответил Коллинз. Сара взглянула на Элис, потом на майора, и вдруг предложила. «Если хотите, я вас свожу на экскурсию. Допуск у меня имеется!» Элис улыбнулась. — Отличная мысль. Правда, Джек? — Решать сержанту, если у нее нет более важных дел, — произнес майор, глядя на Сару. — Ну и замечательно. Увидимся позже и обговорим программу, которую вы разрабатывали. Сара, спасибо, что предложили свои услуги. Кстати, а это не отразится на экзамене по инженерному делу. Сейчас вам самое время сидеть за учебниками. Я помогла профессору Дженнингсу составить текст. — К тому же на роль экскурсовода я подхожу намного лучше вас. Мои суждения не столь объективны. Элис засмеялась. — Возможно, возможно. Я непременно поговорю с мистером Дженнингсом о талантливых студентах, которые составляют за него тексты. Она повернулась к майору и похлопала его по руке. — Джек, до скорого. А вы, Сара, все же не забывайте об экзамене. — Конечно. — Сара? Уверенной поступью направилась к лифтам. Коллинс проводил ее продолжительным взглядом и пошел следом. «Наверняка вы знаете, что сейчас мы на седьмом уровне!» — спросила она. Коллинс ничего не ответил, лишь скрестил руки на груди. Наконец дверцы лифта с приглушенным шипением раскрылись, и компьютерный женский голос объявил. «Уровень семь!» Сара вошла внутрь. Джек последовал за ней и встал справа у самой стены. «Уровень!» — спросил металлический голос. «Семидесятый, пожалуйста!» — ответила Сара, не отдавая себе отчета в том, что она соблюдает правила вежливости с компьютерной системой управления лифтом. Кабина чуть вздрогнула и с едва уловимым свистом пошла на глубину. Джек закрыл глаза, невольно представив падение в бездонный колодец. Сара что-то произнесла. «Что, простите?» «Я говорю, приехали!» — повторила она. Лифт остановился. «Уровень семьдесят!» — объявил приветливый женский голос.